Подобных выписок из древних богословов можно приводить немало. Мы утверждаем, что во Христе была та плоть, природа которой в человеке греховна, и грех в ней был упразднен, так что во Христе безгрешным было то, что в человеке не безгрешно. Ибо если Христос, упраздняя грех плоти, пожелал бы упразднить его не в той плоти, которая была греховна по природе, это не отвечало бы ни намерению его, ни славе. Ибо что великого устранить родимое пятно во плоти лучшей и другой, то есть негреховной природы? Тертулиан о плоти Христа. Если бы безгрешность явилась не в согрешившем естестве, то как был бы осужден грех во плоти, когда и плоть не совершила греха самым делом, и божество не знает греха? Почему же апостол говорит «Иде же умножися грех»? «Преизбыточество благодать» Послание Римлянам, глава 5, стих 20 Не место описывая, но разумея естество, чтобы в том же естестве, в котором произошло приспияние греха, соделалось и явление правды. Святитель Афанасий Великий против Аполлинария. Спаситель соделал своей сию плоть, что была подвержена тлению. Святитель Кирилл Александрийский о том, что Христос един. Он не воспринял моего греха и не стал им, но ради меня он стал грехом, то есть стал тлением естества, возникшим через изменение моего произволения, взяв его на себя. Ради нас он стал по природе страстным человеком. В Христе склонность его личного произволения ко благу лишила все естество человеческое общего позора тления когда во время воскресения естество преобразилось через непреложность произволения в нетление. Господь же, взяв на себя осуждение за мой добровольный грех, я имею в виду взяв страстность, тленность и смертность человеческого естества, стал ради меня грехом по страстности, тленности и смертности, добровольно облачившись в мое осуждение по природе, хотя сам был неосужденным по произволению. Преподобный Максим Исповедник Вопросы-ответы к фаласию. В русском богословии. И митрополит спросил Васьяна. Сам Еси мудрствовал, иных поучал своему мудрованию, глагол атака. Плоть Господня до воскресения нетленна. И на то супротивно Евангелию и апостолу и святых отец учению. То ересь древняя, нетленная, мнимое, проклятое ото всех соборов вселенских и поместных». И Васьян отвечал, «Я с господине, когда то ли говорил, так и ныне говорю, плоть Господне нетленна до гроба и во гробе нетленна». И митрополит ему молвил, «Где ты слыхал, то и видал, что ты говоришь, плоть Господне нетленна от воплощения его и до воскресения его». И Васьян рек, «И слыхал сами и видал так». И митрополит ему молвил, «И ты нам скажи, у кого Иси слышал и где Иси видел, так написано». И Васьян рек, «А то ведает Бог, да ты, кто хочет искать, тот и найдет». И митрополит рече, «Того искать и нечего, за не то мудрование злоеретическое, то есть древних еретик ересь, и же по проведению глаголют, «Воплотитесь о Христу, а не истина. Златоусто слово о святей Троице, не выгнуша бося преступлением в отлении лежащий человека, но яко и ризу нося, возвлече плоть человечу. Кирилла Александрийского слова в неделю цветоносней, но яко человек и рыда, и стеня, и слези, и трудися законом нашего естества. Афанасий вел слова на Арияны. Смертная бобяша святая Мария девица. Плотие я существом страсти явиться. Василий вел к заполскому епископу. Плоть нашу прият со естественными и я страстьми. От жития святого Илариона и епископа Меглинского Христос тленну и мертвену взят плоть от Пречистой Богородицы Марии. В нашу сию плоть Господь одияся. Иоанна митрополита Низкого от слова ежеобличите армены отвержение, страшную ересь Илюана Аликарнасейского, нетленно мнителя обновивши, и воплощение Христова все явно отметающиеся, так и глаголют, «Яко тело нам единосущественное, дебелое, смертное, страстное и перстное, тленное же и созданное Христос не взят от Девы Марии, но тело нетленно, тонкое, бесстрастное, бессмертное». Судное дело Васиана Патрикеева Казакова Васиан Патрикеев и его сочинения. Москва, 1960 год. Эта новинка, которой не было в богозданном естестве Адама, именуется страстью, потому что страсть это страдательность, это испытание давления, оказываемого на меня извне. Из этих неукорных страстей легко могут вырасти страсти греховные. Кто легче согрешит, тот, в ком есть страх смерти, или тот, у которого нет страха смерти? Кого легче понудить к предательству, бессмертного или смертного? Кто удобнее пойдет путем греха, голодный или не знающий голода? Наличие всех этих страстей делало человека более доступным для греха. Но Христос эти безукорные страсти в себя вбирает, никак не приближаясь к подлинно греховным нашим страстям, в себе исцеляет, насыщает божественностью, вечностью, бессмертием, и свое человеческое тело, уже прошедшее через смерть и воскресшее, возвращает нам свою человеческую кровь, насыщенную божественными токами, он вливает в нас, чтобы мы в себе носили зачаток воскресения и были причастниками вечности». Сравни богослужебное обращение к Марии «Мать, слову, плоть, взаимодавшая» Песня восьмая канона на утренней пятидесятнице Пример с переливанием крови только одним нехорош При нашей медицинской операции боль испытывает тот, от кого кровь берут и кому ее же затем переливают А тем аппаратам, через которые эта кровь проходит и в которых она обогащается, им не холодно, не жарко Но не так со спасителем Вобрав в себя наше естество, Он сделал своей нашу боль. Он не просто вбирает в себя человечество и в себе его животворит, животворя Он в нем умирает. Чтобы передать нам исцеленное естество, вырвавшееся из-под власти смерти и тления, Христос воскрес. Но чтобы воскреснуть, надо умереть, а чтобы умереть, надо родиться». Все люди умирают, потому что рождаются, а Христос родился в мире, потому что должен был умереть в жертвенной отдаче. Ни один из ангелов никогда не сходил для того, чтобы быть распятым, чтобы претерпеть смерть и от смерти воскреснуть. У рождения со смертью взаимный долг. Назначенность к смерти есть причина рождения. Тертулиан о плоти Христа». Бог свободно входит в такую смертную жизнь, о которой заранее знает, что и для самого Господа нет из нее другого исхода, кроме как через смерть, а в густи награде Божием. Смерть же нужна была для того, чтобы исправить повреждения, привнесенные грехами людей, в богосозданную человеческую природу. Кузнец изготовил меч. Затем от небрежения владельца меч покрылся ржавчиной. Чтобы вернуть ему его изначальные свойства, надо меч переплавить и перековать. Но когда меч снова поместят в огонь, он расплавится, то есть на время исчезнет, перестанет быть мечом. Так восстановление проходит через распад, возрождение через смерть. Вот в чем таинство гроба. Восстановить можно только то, что распалось». Уничтожить смерть в человеческом естестве можно только тогда, когда она в нем проявилась. Поэтому Христос, понеся на себе осуждение смерти, испытал ее и подвергнутую тлению природу. Садительную силу божества, неразлучно пребывающего с нею, перелагает, перестихийствует в неизменную, восстанавливается человек. ерманах Филипп Гарднер, догматическое содержание канона Великой Субботы. Вестник германской епархии Русской Православной Церкви за границей, Мюнхен, 1998 год. Смерть нужна, чтобы разложить на первоначало человеческое естество и переплавить его к новой жизни, как переплавляют почерневшее серебро. Это необходимо было для восстановления падшего естества. Разрушение смерти, тление, могло свершиться именно оживлением умершего восстановлением человека в полной духотелесной организации, воскресением, другими словами, исправлением этой природы. Это чудо и свершилось во Христе. Тленное же Твое на нетленное приложил Еси. Преподобный Косма Маюмский в каноне Великой Субботы для этого применяет слово «метастоисейзас» в славянском переводе «приложил Еси», буквально «Перестихийствовал». Синоксарь в неделю Месопустную также говорит, что люди воскреснут со своими телесы и душами всем к нетлению пристихиованным. Триотч постная. Человек в античной антропологии есть сочетание четырех основных космических стихий первоначал. Для пересозидания он должен быть возвращен к этим первоначалам, чтобы затем из изначальных нитей сплести первоначальный но некогда поврежденный узор. Но все это происходит не в бесчувственной плавильной печи, а в самом Христе. По очищении естества разложением бывшего в единении святой Григорий Низкий, большое огласительное слово, крепость человечества его от огня страдания возросла до крепости нетления. Святой Григорий Великий, Деви и Слов, беседа 22. -я. В себя самого он принимает смерть. В себе самом он попускает распад и тление, чтобы преодолеть их. Смерть человека – это конец для его жизни. Воскресение Христа – это конец для смерти. Смертью смерть поправ. Нет худшей и большей смерти, как та, когда не умирает смерть, а в густи награде Божьей. И вот, наконец, есть Тот, в ком смерть может умереть, но именно в нем, а не рядом с ним. Поэтому жизнь должна была впустить в себя смерть, и все это, чтобы плод этой боли, этой встречи со смертью, дать нам. Этот плод причастие Его крови и его телу, который Он дает нам в уже в воскрешенном состоянии. Евхаристия есть плоть Спасителя нашего, которая пострадала за наши грехи, но которую Отец воскресил, святой Игнатий Богоносец. Значит, Евхаристия причастие не просто плоти Христа, но причастие воскресшей плоти, причастие тому телу, что уже преодолело смерть, того же Естества, но другой славы. Святитель Григорий Великий, двоеслов беседа 26 то есть, уже пропущенным через горнило Его смерти.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 Беседа на Евангелие от Иоанна. Так можно ли быть христианином, не принимая этого дара? Не принимая его крови, излитые им накануне Иудейской Пасхи, ради того, чтобы мы воскресли по окончании всех времен? О том же можно сказать иначе, начав с простого вопроса. Христос всего себя отдает людям или только частично? Всего. Но Христос – это Бога-человек. Он не просто Бог, но еще и человек. И это означает, что Христос дает нам и полноту своего божества, и нам же отдает полноту своей телесности. И поэтому он говорит, пейте эта кровь моя за вас и за многих изливаемое, Вкусите это тело мое за вас ломимое во оставление грехов. И что же тогда означает быть христианином? Быть христианином – это означает принять в себя все те дары, которые Христос принес нам. Тогда все, что было со Христом, может произойти и с нами, и прежде всего его Пасха станет нашей. Если воскресло его тело, то для совоскресения и мы должны стать его сотелесниками, а не просто учениками. Единородный определил некоторый изысканный способ к тому, чтобы и сами мы сходились, и смешивались в единство с Богом и друг с другом, хотя и отделяясь каждой от другого душами и телами в особую личность. Именно в одном теле, очевидно, своем собственном благословляя верующих в него посредством таинственного причастия, делает их сотелесными как ему самому, так и друг другу. Сила святой плоти делает сотелесными тех, в ком она живет. Святой Кирилл Александрийский. Толкование на Евангелие от Иоанна. Христос – это не разведчик, который с небес прилетел и улетел, а здесь ничего не изменилось. Христос – не проповедник, который пришел рассказать нам несколько притчей, а затем снова уйти. Христос – Спаситель. Он ищет нас, чтобы спасти, защитить, и то спасение, которое Он нам несет, проходит через Его жертвенный крест». В мае 2006 года в Бухаре в потоке людей я приметил мальчика лет 15, явно русского и явно местного жителя. Дни были майские, то есть весенне-пасхальные. Поэтому, когда мы поравнялись, я не смог удержаться и сказал «Братишка, Христос воскресе!» Парень опешил и ответил «И вам того же!» Более христианского пожелания я в жизни не слышал.